«Удивительное место это болото», — говорил он, оглядывая кругом волнистую поверхность. «Длинные зеленые гряды с гребнями, зубчатого гранита, поднимающимися в виде фантастических пенящихся волн. Болото никогда не может надоесть. Вы не можете себе представить, какие удивительные тайны оно хранит. Оно так обширно, так пустынно и так таинственно. Так оно, значит, хорошо вам знакомо». Я живу здесь только два года. Местные жители назовут меня, пожалуй, новопришельцем. Мы приехали сюда вскоре после того, как поселился здесь сэр Чарльз, но, подчиняясь своим вкусам, я исследовал всю страну и думаю, что немногие знают ее лучше меня. Разве ее так трудно изучить? Очень трудно. Посмотрите, например на большую равнину на севере от нас с причудливыми холмами, как бы выступающими из нее. Вы ничего не находите в ней замечательного? Это редкое место для хорошего галопа. Естественно, что вы так думаете. А такое мнение стоило людям жизни» видите вы эти яркие зеленые пятна разбросанные по ней да они имеют вид более плодородных мест стаплитон рассмеялся это большая гримпенская трясина сказал он неверный шаг и человеку ли животному ли смерть еще вчера Я видел, как одна из болотных лошадок пропала в ней. Я долго видел ее голову, высовывающуюся из болота, но в конце концов оно засосало и ее. В сухое даже время тут опасно проходить, а после осенних дождей это ужасное место. Между тем я могу добраться до самой середины этой трясины и вернуться оттуда живым и невредимым. О, боже, вот еще одно из этих несчастных пони! Что-то бурое каталось и подпрыгивало в зеленые осоке, Затем показалась вытянутая вверх и судорожно корчившаяся шея, и над болотом пронесся страшный предсмертный стон. Я похолодел от ужаса, но нервы моего спутника были, по-видимому, сильнее моих. «Исчезла», — сказал он. «Трясина поглотила ее». «Две лошади в два дня» а, может быть, и гораздо более, потому что они в сухое время привыкают ходить туда и только тогда узнают об опасности, когда трясина завладевает ими. Да, скверное место, большая гримпинская трясина. И вы говорите, что можете ходить по ней? Да. Есть одна или две тропинки, по которым может пробежать очень... Ловкий человек. Я их нашел. Но зачем вам ходить в такое отвратительное место? Видите вы там, вдали эти холмы. Они представляют собой острова, окруженные со всех сторон бесплодной трясиной, медленно подползшие к ним в течение многих годов. На этих холмах находятся редкие растения и бабочки и надо уметь добраться до них. Я когда-нибудь попытаюсь счастья. Он посмотрел на меня с удивлением. — Бога ради, выкиньте из головы такую мысль. Ваша кровь падет на мою голову. Уверяю вас, что вы не имели бы ни малейшего шанса вернуться оттуда живым. Я могу добраться туда, только пользуясь целой цепью очень сложных примет».